Глава 18. Лесные жители и новая экономика. Внешний вид существа, растерзанного волками, не казался мне слишком уж пугающим, как то можно было сказать про гигантского медведя, огромную ящерицу или пятерку мелких, но шустрых гоблинов. Вероятно, я его живьем, мои мысли были бы совершенно иными, однако же лесной житель, иначе я не мог его назвать, лежа на земле никакого страха у меня не вызывал. Собиратель оказался прав, тот имел рост около двух метров, сутулые широченные плечи и не очень-то был похож на обычного человека. В основном из-за того, что руки его кончались будто бы вовсе и не пальцами, а здоровенными сардельками, из которых торчали жесткие, почти звериные когти. Лицом, если не сказать мордой, тот тоже едва ли был красив, массивная нижняя часть, широкий нос, большая челюсть, крупные зубы. Был ли землистый его цвет естественным или последствием смерти, сказать было сложно. Однако же были моменты, которые беспокоили меня куда сильнее, чем наличие шерсти на теле, куда больше, чем позволяли себе люди. «У него была одежда», — промямлил волок и ткнул пальцем куда-то на землю. Присмотревшись, я увидел то, что не сразу бросилось мне в глаза, засаленный, грязный настолько, что сливался с цветом земли, кусок тряпки, тоже довольно большой. Левероп обошел тело, поддел тряпку мечом, даже со стороны было заметно, какое усилие он прикладывает, чтобы оторвать ее от земли. Покрутил, осмотрел и бросил на землю, сморщив лицо. «Попахивает», — прокомментировал он, отойдя подальше, но продолжая при этом держать меч в руке. «Мыться эта скотина явно не любила. И что же это такое?» Волог немного пришел в себя, заметив смелость Леверопа, и подошел к телу поближе. «Предлагаю», — заявил я громко. Доставить в рассвет. Измерить, изучить, описать, похоронить. Вам не сплетничать. Я указал на обоих стрелков и волока. «Да как же так?» — воскликнул последний. «Надо же людей предупредить. Вы и так на окраине. У вас будет достаточная защита. Я постараюсь прислать дополнительных солдат». Пообещал я, не слишком веря, что на такую протяженность границ мне в принципе хватит людей. «Человек двадцать, может больше». «Кто или что его убило, Бавлер?» — проговорил Левер, продолжая кругами ходить возле существа. «Может оказаться больше и опаснее. Может, волки убили?» — предположил один из стрелков. Все замерли, когда Морденец начал ходить вокруг мертвеца. Он сделал круг другой, присел на корточки, стараясь не дышать, достал нож, чтобы было поудобнее орудовать и принялся за дело. То, что он творил от моих глаз, было скрыто, да и звуки были достаточно тихими. Тем не менее, минуты позже Левероп поднялся, окинул нас ничего не выражающим взглядом и произнес «Это действительно были волки». Сразу же он продемонстрировал следы от укусов на его ногах. Заметные из-за обилия крови на шерсти при ближайшем рассмотрении, они стали для меня и остальных достаточным доказательством тому, что существо действительно пало из-за диких зверей. «И все же он нес руду куда-то», — пробормотал себе под нос один из стрелков. «Это и пугает. Тоже!» — добавил Волок. «Он не один, это очевидно!» — резюмировал Леверб. «Хорошо, что их можно убить. Плохо, что мы не знаем, сколько их. Может, только один забрел сюда пособирать странные камушки. А, быть может, они всерьез собирают руду, чтобы плавить металл. Бавлер?» «Мое решение прежнее!» — отрезал я. «Существо в рассвет. Но согласен, людям надо рассказать, предупредить. Заодно показать, что их можно победить». Собиратель видел его, он может наболтать всякого. Уж если волки справились, люди с оружием и подавно. Волоко мое решение устроило. Наше возвращение в горняк с трофеями существенно подняло настроение работягам. И хотя тело безымянного мудовища, как его усердно именовал последний собиратель руды, сперва вызывало ужас, вскоре уже никто не обращал на него внимания. Тело погрузили на телегу, укрыв тряпками, чтобы мухи не садились. Волков разделывали стрелки, снимая шкуры которые, я как и предполагал, остались в горнике. Во время нашего отсутствия бригады не сидели без дела, расчищая площадку под деревню. Волог же приказал удвоить площади вырубки, чтобы видимость была на 300 шагов от крайнего ряда домов. Наиболее уставшие из тех, кто успел валить деревья по прибытии, уже отправились собирать руду. Благо, что ее на поверхности оказалось настолько много, что первые телеги загрузились буквально за два часа. Логистику выстроили элементарно. В обратном направлении телеги должны были загружаться камнем для фундаментов, чтобы строить основательные дома. На первое время, а это около месяца-двух, должно было хватить и массивных бревен. Технологию строители знали и не отрицали. Если передержать, тогда бревна снизу придется попросту выкидывать. Дополнительно в эту сторону обязались поставлять еще и щебень. Но я уже сомневался, что заключенных на карьере будет достаточно. В целом горняк сформировался буквально на моих глазах. До конца дня все устаканилось. Места для строительства домов были выделены, улицы приобрели первоначальные очертания. Поскольку это место планировалось не более чем деревней, высоту в два этажа избрали для одного дома. Прочие же строились в один, но по принципу домов в рассвете. Как я прикидывал, что изначально здесь должно жить около 50 человек, 4-5 домов уже достаточно. «Управимся за пару недель, не больше», — пообещал Волок. «Ну а ты, Бавлер, наверное, не прямо сейчас отправишься обратно в рассвет?» «Нет, конечно», — ответил я, хотя прикидывал такой вариант. В действительности долгая дорога мне была не с руки. Заблудиться в местах, которые еще не слишком-то были освоены, не хотелось. Гораздо проще потом взять и уехать вместе с первой колонной. К тому же солнце уже почти село, а ночью в таких местах делать нечего. Потом, по правде говоря, колонны будут возить уже не руду, а чистый металл, но это не значит, что под это дело не потребуется хорошая дорога. А пока что нет. В одиночку лучше не отправляться. Несмотря на то, что пару телег заняли рудой почти сразу, собиратели потратили не больше получаса на каждую, общая усталость и желание как-то выделить день, который вобрал в себя столько событий, буквально уговаривали остаться. «Прекрасно», — Волок потирал руки. «Выставим дозоры получше, разожем костры». Количество костров удвоилось. Разжигали на расстоянии, образуя большой, хоть и не слишком ровный круг. Жарили птиц, которых добыли стрелки, доставали солонину. Постепенно становилось все более и более спокойно даже у меня на душе. Я понимал, что поблизости относительно тихо, и вроде бы даже лес ведет себя не так. Не было той безумной тишины, как при встрече с большим медведем. Скажи, Бавлер, Волок тоже немного расслабился. А что будет дальше? Дальше? Ты о чем? «Ну, мы же не остановимся здесь, правда?» «А ты мечтатель», — холодно усмехнулся Левероп. «Почему бы и нет? Сейчас мы собираем здесь руду, потом добываем руду. Но ведь кроме этого можно что-то найти и дальше. Я ведь знаю, как мы нашли камень. Бутовый камень». волк тараторил так, словно пытался в самое короткое время уложить как можно больше информации. «А может, дальше тоже чего найдется? Золото? Да и люди дальше живут. Может, торговлю какую заведем?» «Это место сперва должно приносить нам металл», — ответил я. «Наш металл. Чтобы твои люди были вооружены хорошими самострелами и отличными мечами. Чтобы в домах были ставни на прочной фурнитуре. Чтобы...» «Я вздохнул». «Ты сам понимаешь, что без металла рассвет ничего не сможет противопоставить даже полянам». «Знаю, знаю». Все так же быстро продолжал Волок, а в его глазах плясали огоньки костра. «Просто». Он понизил голос и пересел чуть ближе ко мне. Не хочется считать, что я, хоть и деревенский староста, но староста какой-то там деревни на отшибе. Ты только из-за этого переживаешь? На сей раз я улыбнулся гораздо шире. Амбиции. Я-то думал, они есть только у кирата Ну, торговец, — отмахнулся Волок. Настоящие мужики тоже хотят большего. Кто знает, что будет. Я пожал плечами. Дерево, металл, защита. Может, и до города разрастись. Или до крупной деревни типа Валема. Там ведь тоже сперва только глина была, а потом уже и переправа. Это все отли постарался. Не только он. Вот это и важно, — Волок поерзал. Я же поддержки ради. Я ни одно селение не оставляю без поддержки. На будущий год заречья и наши земли явно будут нуждаться в хорошем инструменте, так что работы у вас много, — ответил я и уставился на огонь. Волок тоже замолчал. Костры горели вокруг нас, создавая ощущение какого-то замкнутого пространства, какой-то безопасности. Ощущение, но не более того. Вероятно, построя даже стены вокруг рассвета, с учетом всего происходящего в последнее время, никакой безопасности я бы не почувствовал. Врагов было слишком много. Даже глядя на волока, я понимал, амбиции не дадут ему покоя. Он будет хотеть больше и больше. Сейчас ему пообещали защиту. Новых солдат, на тот случай, если нападут враги, те же самые мудовища, представитель которых сейчас тихо и мирно лежал в одной из телег. А что потом? Строители переквалифицируются в рудокопов, сюда постепенно прибудут плавильщики, деревня получит размер человек в 200 и дальше все. Сбежит волок или нет, если почувствует себя на отшибе. Я прикрыл глаза, слишком ярко горели смолистые ветки. Но если так, может, Кирот тогда тоже хочет большего? А Отля? Не устал ли он, помимо управления, заниматься еще строительством всего и вся в заречие. Человека вообще пора уже отрядить домой, чтобы он у себя успевал дела делать. То же самое можно говорить и про крола, которого я постоянно дергаю то с вопросами про телеги, то на советы, а ему достаточно поставлять лес, доковыряться в мастерской. «Я что-то слышу». леверб вскочил с места так же внезапно, как прервались и мои размышления. «Оттуда». И он ткнул мгновенно вытащенным мечом на запад. «Что слышишь?» — подал голос волок. Я тоже ничего не слышал, но на всякий случай меч обнажил. Лес звучал как будто бы так же, как и пять минут назад. Для меня ничего не изменилось, помимо тревоги, которая появилась после слов телохранителя. «Стрелки на изготовку!» — скомандовал он громко, понимая, что новоиспеченный староста пока еще не построенной деревни едва ли отдаст такой приказ. Потом он повернулся в мою сторону. — Две ветки с таким хрустом не ломаются сами по себе. Все, у кого были самострелы, заняли оборону полукругом, за их спинами встали лесорубы с топорами. Те, кто засыпал, выглядели теперь бодрее, чем утром. Кто только что клевал носом у костра, щурились в темноту. — Мало ли живность какая? — осторожно попытался предположить волок. — Ни один волк не сломает ветку толщиной с руку, если только не повиснет на ней. А обычно они гораздо ниже, чем высота, на которой эти самые ветки растут. Пояснил левероб. Ощутить гордость за такого всезнайку, одновременно выполнявшего задачи телохранителя главы небольшого государства, мне помешал новый шум, который донесся с немного иной стороны, в которую показывал левероб. От того, насколько синхронно повернулись головы других людей, мне даже стало как-то не по себе. Несколько минут было тихо, только стрелки нервно крутились на месте, шурша палой хвои. Все-таки это звери! с облегчением проговорил Волок. Если бы это были люди, договорить да он не успел. Один из костров буквально взорвался искрами, когда в него бросили полено. Не ветку, а именно что целое полено. Затем костер разметали в стороны, но до того, как пламя начало гаснуть, оно осветило три широкоплечьи фигуры, таких же, как и та, что лежала на одной из телег. Залп! дал команду леверов. Стрелки нестройно пустили болты, не меньше полутора десятков. Большинство выбрало цель наиболее хорошо подсвеченную, утыкав морду и грудь существа металлическими штырями. С громким стоном первый из трех рухнул на колени, а потом завалился на бок, придавив с собой остатки разметанного костра. Сразу же раздалось шипение и рев, завоняло паленой шерстью, но ждать следующего шага противника было некогда. Стрелки перезаряжались. Так же не стройно, как и стреляли, но им в любом случае требовалось время. К тому же в руках двух оставшихся мудовищ явно что-то имелось, и это были не ветки. Мне не хотелось повторения той же самой резни, которая имела место, когда я вытаскивал из леса первых дровосеков, пострадавших от каких-то зубастых тварей. Мне был нужен каждый человек. Поэтому я шагнул вперед, махнув мечом, хотя чувствовал, что мне не то что неспокойно, мне натурально страшно. От того, что две фигуры, которые стояли на расстоянии двадцати шагов от нас, казались огромными громадными гораздо больше той что лежало на земле под волками следом за мной рванул леввероб и его меч блеснул в свете нашего костра на полсекунды позже рядом со мной встал волок а вместе с ним еще трое лесорубов на каждого незваного гостя теперь приходилось три человека опытных и хорошо вооруженных медлят процедил волок сквозь зубы или тянут время пока нас обходят с тыла добавил леввероб существа заревели огласив своими воплями весь лес, быть может, до самого рассвета. «Готовы!» — раздалось за спинами. Мудовище, сперва чуть наклонившись, бросились вперед. «Залп!» — скомандовал Леверб, и стрелки утыкали вторую цель не менее основательной, чем первую. Несколько болтов улетело и во второго, замедлив его настолько, что телохранитель даже успел задать странный вопрос. «В плен возьмем?» Массивная фигура, устремленная к нам, настолько смешала мои мысли, что я уже не мог раздумывать и попросту ответил «нет». После этого короткого слова я понял, что не ошибся ни в ком из тех, кто отправился со мной в такие дали. Волок сделал первый выпад, у него было самое длинное оружие. Мудовище с тремя стрелами в бедре заметно хромало, так что староста деревни умудрился повернуться с безопасной стороны и подрубить ногу, заставив противника припасть на колено. С жутким вздохом или выдохом, «Тот внезапно стал нашего роста. Все кинулись добивать врага. Первого лесоруба существо откинуло какой-то штукой с глухим ударом, не резким, но сильным, судя по полету метров четыре. Второй рубанул по руке с оружием, третий тут же с размаху загнал острый топор мудовищу в ключицу. Закончил все леверб, пронзивший того со спины так, что острие меча вышло наружу где-то в середине вражеской груди». Но даже после этого существо еще несколько секунд дышало, стонало, кряхтело, пыталось шевелить руками, но сделать так ничего и не смогло. Но не упало в итоге, а осталось стоять на коленях в каком-то невероятном равновесии. «Этих троих тоже рассвет?» — спросил Волок, но его голос на сей раздражал слишком заметно. «Нет», — ответил я, — «закопать где-нибудь неподалеку. Нам хватит и одного. Зато теперь мы знаем, зачем им нужна руда». Левер приподнял ту штуку, который монстр откинул одного из наших. Оружие походило на большой топор с длинным, но туповатым лезвием. Правда, при весе килограммов в 20 особой страты не требовалось. Не деревья же им рубить, как тут же прокомментировал находку Волок. У топора имелась дополнительная рукоятка. Может, для особей поменьше, может, для людей. Но то, как Леверб с трудом поднял оружие, говорило только о том, что оно не предназначалось для людей вовсе. Можно переплавить. Предложили люди. — Оставим. Редкая пока что вещь. Попридержите у себя. — Попросил я. — Потренируйтесь. — Все шутите, правитель. С серьезным беспокойством сказал один из лесорубов. — А человека такой разрубит надвое за один раз. Как видишь, металлические болты свое дело делают. — Ответил я, приблизившись к мертвому монстру. В одно только лицо его вошел пяток болтов, но наполовину только тот, что попал под глаз. Прочие даже не пробили кость. — Крепкие твари добавил еще один лесоруб, но нас больше, мы справились. В его голосе звучала странная бравада. Мы только за один вечер нашли четверых, хотя полтора года не видели ни одного. Странные леса могли прятать множество подобных тварей, и если всех их придется бить в горняке, наши потери будут значительными. Люди удивлялись, что нет доспехов, только те же повязки на мохнатых телах. К тому же топора не было и у того и строица кого подстрелили самым первым. Ложиться спать не хотел уже никто, поэтому первые лучи солнца горняк встретил звуками падающих деревьев. Волок думал о себе, решил я, глядя, как тот все суетится возле тел мудовищ. Но это не делало его трусом, слабаком или плохим правителем. Я же не собирался отказывать ему в его стремлении развиваться. Кто знает, может он станет тем правителем, которое переплюнет и Отлю и Кирота. Но безопасность горняка сейчас становилась первым приоритетом. Если деревню можно обнести забором, если сбор руды можно уставить вышками, чтобы своевременно заметить врага, то когда сюда придет штук двадцать этих тварей, надо будет иметь не меньше полусотни хорошо вооруженных солдат или целую крепость. Может, не слишком большую, но все же полноценную и полноразмерную крепость. Кажется, экономика с использованием труда преступников только что перешла в иной формат.